Глава вторая Добавить к словам Кая мне было нечего. Он совершенно точно дал оценку возможной стычки с Лерной. Джина слишком недооценили силу своей зверушки. Им удалось застать ее врасплох рядом с яйцами. Там она просто не могла применять свою силу, боясь навредить детям. Поэтому они и не считали ее опасным противником. Вот только все резко изменилось, когда Лерна оказалась на свободе, и теперь джины были реальной проблемой. Понятия не имею, как себя поведет дракониха, когда встретит своих поработителей, но она определенно не будет питать к ним светлых чувств, поэтому, пока еще было возможно, я добавил в договор еще один пункт. О том, что пока Лерна находится на земле, она не атакует никого первой. Она вступает в бой только в том случае, если атаковали ее, и здесь не может быть никаких разных толкований. Либо физическая, либо магическая атака. Только после этого дракониха может покарать обидчика. Я был уверен, что она сможет выдержать одну атаку любого разумного существа на Земле. Для Лерны этот пункт стал очень неожиданным, и она все никак не могла понять, для чего он пыталась получить от меня объяснений, но я лишь сказал, что это лишняя предосторожность, что она оказалась слишком сильна, и я опасаюсь, как бы чего ни случилось. Не буду же я говорить, что Йондо и Баракис стали моими рабами на ближайшие пять лет, и поэтому не исключено, что они будут часто пересекаться. Но, немного поломавшись, Лерна все же согласилась. Но и она добавила еще один пункт, на который я просто не мог не согласиться. В случае, если на драконьху кто-нибудь нападет, я буду обязан выступить на ее стороне, и этот пункт был самым сложным для меня. Если Каю и Зайцеву не удастся убедить Алексея Александровича, то мне придется схлестнуться с ранкерами. При помощи Лерна у них просто не будет шансов, но если это произойдет, я буду обязан следовать контракту». В случае нарушения хоть одного пункта наши души будут уничтожены. Навсегда выброшены из мира духов и лишены возможности на перерождение. Наказание было действительно самым суровым, что только могло быть. Даже для дракона. После смерти драконы становились хранителями молодого поколения и следили за ними до тех пор, пока в небо не взмывали могучие драконы, от чего рыков вздрагивали все, кто его услышит. Об этом мне рассказала сама Дракониха. Даже после своей смерти Лерна хотела присматривать за детьми. Ее материнский инстинкт превосходил абсолютно все, что я видел до этого. Ради детей она была готова заключить контракт с человеком, сравняться с ним в правах, а для драконов это было неслыханной глупостью. Но Лерне было плевать, она хотела вернуться к своим детям и ради этого готова была пойти на все, что угодно. Дракониха прекрасно понимала, что ей не удастся попасть в мировую башню из эпицентра. Выход для этого совершенно не подходил, и то, что она смогла засунуть голову в фиолетовую трещину, лишь убедило ее в этом. «Я, со своей стороны, подтверждаю, что все пункты данного контракта мной прочитаны и одобрены». О, как же я давно не говорил этой ритуальной фразы. Просто это было не нужно, а вот сейчас я ощутил, что этот момент особенный. Что с заключением этого контракта изменится очень многое. И в первую очередь изменится мое представление о мире. Не конкретно взятой Земле, а о мире в том виде, в котором он существует. Мире, неограниченном одной лишь планетой. Похоже, я теперь понимаю, куда ушли предки Кая и каким образом Ваймы смогли расселиться по множеству миров. Мировая башня стала их проводником. Среди предков Кая появился человек, который смог соответствовать всем необходимым требованиям. Он сам попал в башню, а следом протащил за собой и остальных. Как он это сделал, еще предстоит узнать, но пока я поставил свой энергетический отпечаток на контракт и передал его Лерне. Дракониха с шумом втянула воздух, принюхиваясь к моей печати. Понятия не имею, для чего она это делала, но все ее удовлетворило. После чего, не говоря ни слова, Лерна приложила к контракту большой палец, предварительно разрезав его. Кровь дракона, переданная добровольно, невероятно ценный ингредиент. За ее каплю ремесленники ордена были готовы отдать все, что у них имелось. Если использовать такую кровь для закалки, то любой доспех становился в сотню раз прочнее. Даже обычная железяка, закаленная в крови дракона, не будет уступать мифрилу. Ну а про зачарователей я вообще молчу. Для них кровь дракона сравним Манни небесной. По крайней мере, именно так мне говорил один знакомый зачарователь. В действительности же кровь драконов в ордене имелась, как и множество других частей этих величественных ящеров как полученных насильно, так и на добровольной основе. Вот только у ремесленников не было подходящего рецепта, чтобы использовать ее. В чистом виде кровь дракона только портила вещи. Но подобрать к ней ингредиенты, которые помогут крови действовать как нужно, не могли. Вот и выходило, что самый ценный ингредиент лежал на складах мертвым грузом, а все легенды о снаряжении, закаленном в крови дракона, так и остались легендами. Но это не мешало ремесленникам скупать эти ингредиенты по баснословным ценам. Все надеялись, что вскоре смогут подобрать рецепт, и тогда вложения отобьются с лихвой. Лерна же сейчас совершенно спокойно рассталась со своей кровью, даже не обратив внимания на несколько капель упавших на землю под ее ногами. В том месте мгновенно начала расти трава. И от этой травы потянула невероятно мощной магической энергией. Подобного я не видел еще ни разу, хотя мне и доводилось проливать драконью кровь и проливать ее намного больше. Мне все сильнее становилось понятно, что контракт с Лерной был единственным правильным решением. А еще очень повезло, что дракониха никогда не покидала своего родного мира. Для нее стало огромной проблемой найти вход в мировую башню. Здесь нам могли помочь только мои новоиспеченные рабы. Контракт был заключен. Он в последний раз моргнул перед нами и исчез, разделившись на две части. Одна стала частью меня, а вторая частью Лерны. С этого момента контракт вступил в силу. Могла бы ты и дальше оставаться в этом облике. Это нужно, чтобы не возникало лишних проблем. В этом мире нет драконов, и любое их появление заставляет местных собирать армии. «Антон Евгеньевич, умник просил, чтобы вы...» начал говорить Кай, но не успел закончить. Тихушник воспринял его появление как нападение и тут же перешел к активным действиям, бросив в Кая три метательных ножа. Парню пришлось напрячься, чтобы избежать ранений, а затем еще и развоплотиться. Спастись от следующей атаки Зайцева он мог только этим способом. После общения с ранкером тихушник стал намного сильнее. Правда, Кай мог оценить это лишь потому, что видел раньше. Сам он с Зайцевым никогда не сражался. «Не пугай меня так больше!» Поняв, на кого напал, сказал Тихушник, моментально успокаиваясь и убирая оружие. Только после этого Кай позволил себе воплотиться. «Что ты хотел мне сказать?» Умник просил, чтобы вы сделали все возможное, но задержали рейд. Не дали игрокам сунуться на территорию драконьхи. «Умник сейчас пытается с ней договориться. Вполне возможно, что получится обойтись без жертв. Вот только Денисов собирается напасть в любом случае». Несколько секунд Зайцев о чем-то думал, а затем махнул рукой и сказал следовать за ним. «Сам все будешь рассказывать Ланселоту, но не обращая внимания на то, что тебя будет выслушивать Мерлин. Понятия не имею, в какие игры играют ранкеры, но все именно так». В отсутствие короля Артура Мерлин пытается выступать в роли их лидера. Кай только пожал плечами и двинулся следом за тихушником. Ему было без разницы, с кем разговаривать. Главное, выиграть для Вайма необходимое время. Сейчас было небольшое затишье. Рейду попадались монстры, с которыми могли справиться и без привлечения ранкеров. Поэтому они отошли в тыл, и когда к ним подошел Кай и Зайцев, что-то активно обсуждали. «Примет на себя основную мощь дракона. Три отряда, что нападут с разных сторон. И как минимум два отряда резерва. Еще необходимо будет вытаскивать раненых». «У меня сообщение от умника», – перебил Ланселота Зайцев, чем привлек внимание ранкеров и едва не схлопотал по морде. Ну, по крайней мере, Кай заметил, как быстро сжались кулаки Ланселота, и он слегка подался вперед, но словно наткнулся на невидимую стену и отступил, мгновенно успокаиваясь. Моргана облегченно выдохнула, показывая, что это было ее рук дело, а затем она обратилась к Каю. «Ты же один из компаньонов мальчишки. С ним что-то случилось? Где он сейчас находится?» Тут же начала заваливать Кая вопросами женщина. Складывалось такое впечатление, словно Вайм был ее сыном. Слишком сильно она заботилась о нем. Кай видел подлинную заботу только от матерей, которые не могли найти заигравшихся на верхних этажах оплота предков детей. Они также заваливали всех вопросами и выглядели такими же встревоженными. С умником все в порядке. Но многое зависит от того, как вы отнесетесь к его просьбе. Алексей Александрович уже решил, что поступит иначе. Дальше Кай быстро рассказал ранкерам, что сейчас происходит в самом центре эпицентра. Он мог лично оценить силу драконихи и опасность, что она представляет даже для столь мощного рейда сразу с сыгранным квартетом ранкеров. Пусть Денисов и говорил, что им уже доводилось убивать дракона, но умник был уверен, что они не смогут справиться с Лерной. «Дракон... Это очень хреново. Тем более тот, что умеет использовать магию не хуже Мерлина. Риск потерять рейд очень велик». Но и в том, что парню удастся договориться с этим монстром, нет никаких гарантий. Я вообще впервые слышу, чтобы с монстрами можно было договариваться, тем более с такими мощными. Это же как минимум босс подземелья четвертого уровня. Поэтому слишком велика вероятность того, что столь сильная тварь вырвется за пределы эпицентра. Я даже не берусь предполагать, какие беды в этом случае обрушатся на Империю. Как минимум, все ближайшие крупные города на пути монстра будут уничтожены, и неизвестно, когда и где удастся его остановить. Но сейчас я в любом случае хочу сперва поговорить с Алексеем. Он знает немного больше нашего об обстановке, сказал Ланселот, и остальные поддержали его. Кай тут же попытался связаться с Ваймом, но не смог этого сделать. Появилась такая же пустота, как и во время его нахождения во дворце Джина. Сделать это могла только Моргана. Вот только Кай не был в этом уверен и пока не стал ничего предпринимать. Он еще раз попытался убедить ранкеров, что им стоит отказаться даже от того, чтобы рассматривать нападение на дракона как один из возможных вариантов, но у него ничего не вышло. Тогда в дело вступил Зайцев и пригрозил ранкерам проблемами с корпусом. «Мне, как представителю корпуса Последней Стражи», «Было поручено всячески содействовать Омнику абсолютно в любых вопросах, поэтому я официально заявляю, что в случае попытки помешать парню, я переброшу сюда всех свободных стражей. Маяк уже наведен на рейд, мне остается только подать сигнал». Казалось бы, очень серьезная угроза со стороны представителя корпуса, вот только ранкеры даже не подумали пугаться. Они не только выглядели совершенно спокойно, но и не стали ничего отвечать Зайцеву. Хватило всего одного движения руки Мерлина, и тихушник оказался в ловушке. В один миг из земли вырвались каменные прутья и образовали вокруг него клетку. Между прутьями появилась какая-то слегка различимая пелена. Такая же клетка попыталась поймать Икая, но он успел вовремя развоплотиться. Не сделай Кай этого, и также оказался бы в ловушке. Ему очень не понравилась пелена между прутьями. Зайцев тут же попытался выбраться из своих западни, но это было бесполезно. Похоже, что ранкеры решили действовать вопреки предупреждению Ваймы. И даже позволили себе напасть на представителя корпуса. Единственное, что оставалось Каю, это как можно быстрее оказаться рядом с Ваймом и все ему рассказать. Вступать в схватку с ранкерами он точно не станет. Кай уже сделал несколько шагов, когда раздался голос Мерлина. «Мы поступим так, как решим на совете. Пока ничего не можем обещать твоему компаньону, но в любом случае наше решение будет исходить из соображений безопасности для Империи. Все люди, что пошли вместе с нами в этот рейд, готовы умереть». Игроки осознанно выбирают этот путь, зная, что могут погибнуть в любую минуту. Если у него ничего не выйдет с драконом, то пускай продержится до того момента, как мы придем. Я прекрасно знаю, что это такое спасаться от дракона. И лучшее, что здесь можно сделать, это забиться в какую-нибудь расщелину и молиться, что твари надоест пытаться тебя выковырнуть. Это уже сказала Маргана, и ее голос донесся до Кая, удалившегося от рейда на несколько сотен метров. При необходимости она могла бы задержать и его, но не стала этого делать. Довольно красноречивый жест, чтобы дать понять, что Маргана не собирается портить отношения с Ваймом. Здесь она пошла против своей команды. Но в любом случае Кай не питал никаких надежд, что эта женщина действительно хочет иметь с Ваймом хорошие отношения. Просто он был нужен Моргане, а вот для чего, совершенно непонятно.